Глава 9 Морское сражение. Если бы по этой истории снимался фильм, у режиссёра и оператора открылись бы широкие возможности продемонстрировать зрителям разочарование и уныние, воцарившиеся на кречете. Можно было бы по очереди показать крупными планами скорбные лица всех персонажей, Озвучить вздохи дядюшки Юферса, бормотание Гоши о том, что «это самое... оно, конечно, да, но всё-таки нет...» И даже на фоне мелодии какой-нибудь самой печальной морской песни воспроизвести невольно возникшие у гнома-стихотворца строки. «О горе! Несчастья преследуют, кречат!» Мы зря поддались соблазну на живы. Теперь о сокровище нету уж речи. Одно утешает, что все же мы живы. «Вот именно!» — воскликнул Владик. «Мы все-таки живы, значит, не все потеряно». Надо сказать, что он, в отличие от всех других, как и заяц Андрюшка, показать его крупным планом. Не поддался унынию. Пока остальные предавались печали, он разглядывал пуговицы и убеждался, что они не простые, не нынешние, а, скорее всего, срезаны со старинных морских мундиров. «Макс, погляди! Они всякие! Старые, иностранные!» «Ну и что? Всё равно не золото. Кто за них даст хотя бы пару долларов?» «Подождите-ка», — Владик запустил руки в портфель. «Может, там ещё что-то есть?» «Ага, вот!» И он вытащил на свет пухлую помятую тетрадь в потёртой кожаной обложке. «Ещё один привет от Васи!» — хмыкнул Максим. «Клянусь дедушкой, если я поймаю этого Васю!» — начал старпом Жора. «Да подождите, дядя Жора, это не от Васи. Тут что-то написано на первом листе. ой «Слушайте!» И Владик, морща лоб и проникаясь нарастающим ощущением тайны и стараясь, чтобы прониклись и остальные, прочитал. Жизнеописание славного и знаменитого капитана Чарльза Роберта Румба, составленное на русском языке младшим штурманом бригантины Ла Картера Василием Башмачкиным. Если бы там и в самом деле был кинооператор, он обязательно снял бы эту пожухлую серо-желтую страницу с бледными чернильными буквами. «Жизнеописание славного и знаменитого капитана Чарльза Роберта Румба, составленное младшим штурманом, ну и так далее». Он же, этот оператор, несомненно, зафиксировал бы, как меняются лица у всех, кто находился в кубрике, даже у Андрюшки. Особенно у дядюшки Юферса и Гоши. «Ай-яй-яй!» — осторожно сказал дядюшка Юферс. «Можно посмотреть? Не может быть!» «Значит, это всё же тот самый капитан Румб, чье сокровище мы, это самое, ищем?» — возбуждённо сказал Гоша. «Уже нашли!» — хмыкнул Максим. «Постойте, постойте!» — засуетился дядюшка Юферс. «Если это портфель капитана Румба, то, возможно, всё не так просто. Ведь я же говорил, что это весьма неординарная личность. О нём ходит немало легенд». Среди моряков была в своё время известна даже песенка. Кто под парусами мчит там? Тум-бурум-бурум-бурум! Это славный Батанчитто! Капитан отважный Румп! Он из пушечного грома! Возвратился невредим! У него бочонок Ромма И удачи впереди! «Поэтический уровень, конечно, так себе, но надо учитывать, что это перевод с английского или с испанского». «Клянусь, дедушкой, оно чувствуется», — сумрачно заметил Жора. «Особенно в Тумбурум». «Да-да!» — не заметил иронии дядюшка Юферс. «Ботончито по-испански значит «пуговка». И, может быть, эти пуговицы в портфеле как-то связаны с прозвищем? Может быть, дело не в маленьком носе капитана и не в его недостаточном росте. «Здесь, наверное, про всё написано», — Владик махнул тетрадкой. «Давайте почитаем. Дядя Юферс, читайте вы. У вас ведь привычка к морским историям. Может, это пригодится для вашей книги?» «Что ж...» Дядюшка Юферс взял тетрадь, разгладил её, солидно кашлянул. Пока он готовился к чтению, Ника шепнула Максиму. «Я, кажется, читала про этого румба книжку, про клад из медных пуговиц. Только его зарыли не в здешних местах, а где-то на Тихоокеанском острове. И давно». «Вот видишь, значит, этот клад — подделка», — отозвался скептически настроенный Максим. «Привет от Васи!» «Только и всего!» «Но ведь кладов могло быть несколько!» Заспорил услышавший их разговор Владик. «Дядя Юферс, читайте!» Тот откашлялся и начал. «Наш славный капитан Чарльз Роберт Румп родился в местечке Гринхаус, в семье владельца небольшой бокалейной лавки». Здесь автор этого киноромана должен извиниться перед читателями. Дело в том, что его — автора. И без того немало ругали за повторение в своих книжках. А здесь он повторяется совершенно бессовестно. Так уж получилось. В своё время он написал роман «Портфель капитана Румба». А нынче ему пришлось опять вернуться к этой истории, а заодно и к истории о корабельных гномах и возвращении клипера Кречет. Почему пришлось? Поймёт тот, кто дочитает это повествование до конца. А пока... Те, кто знакомы с книжкой о портфеле знаменитого капитана, вспомнят его полную приключениями биографию, изложенную в старой тетради. Только штурмана-летописца звали там по-другому. Тех, кто не знаком автор просит обратиться к четвёртой главе вышеупомянутого морского романа сказки для детей школьного, послешкольного и пенсионного возраста. Называется глава «Клад Ботончито». Можно также вспомнить, что рассказывал ребятам в яхт-клубе дядюшка Юферс о пуговице пиратского адмирала. А здесь есть смысл лишь коротко пересказать то, что сейчас слушали в тесном кубрике яхты Кречет участники нынешних приключений. Мальчик Боб рано осиротел. Жилось ему несладко. В школе и на улице обижали мальчишки, самый маленький среди всех, да ещё с заметной хромотой. После школы Боб служил помощником младшего клерка в захудалой адвокатской конторе. Единственной радостью мальчика были книги о морских путешествиях, а ещё коллекция пуговиц с морских мундиров. Боб начал собирать её после того, как нашёл одну такую пуговицу в дорожной пыли. Ему казалось, что в каждой пуговице хранится память о приключениях и тайнах. Он воображал иногда, что некоторые пуговицы, оказавшиеся в его коллекции, были когда-то пришиты к камзолам и сюртукам знаменитых мореплавателей и адмиралов. Однажды Боб, было ему тогда лет шестнадцать, Робко спросил у встречного незнакомого капитана, не уступит ли тот ему замечательную пуговицу со своего форменного редингота. И готов был отдать за неё все накопленные сбережения. Пуговицу он не получил, и вместо этого оказался пленником на пиратском бриге бритонец. Сами понимаете, что за жизнь у хлипкого хромого паренька среди лишённых всякого понятия о сострадании джентльменов удачи. Лишь капитан месье де Кря, по прозвищу «Длинный мушкет», иногда проявлял к Бобу снисходительность и даже подарил пуговицу средингота. Но капитан, увы и увы, в конце концов скончался от излишнего пристрастия к экспертному. Это надо же так написать, в конце концов скончался. Тоже мне литератор. Капитана схоронили в открытом море, а у Боба после этого жизнь сделалась совсем скверная. Но вскоре, к счастью для пленника, разразилась нешуточная буря. Лишённые командира пираты впали в панику. Ведь на бретонцы никто, кроме капитана, не разбирался толком в морских картах. Никто не мог теперь определить, куда их занесло и близко ли смертельно опасные скалы норт Цанги. И только Боб мог, потому что прочитал немало морских книг и любил изучать вложенные в них карты. Он изо всех сил рявкнул на перетрусивших пиратов, и они, разом сделавшись послушными, принялись выполнять команды хлипкого ботончита, которого недавно награждали пинками. В общем, спас Боб и Брик и его непутевый экипаж. И после этого пиратам ничего не оставалось, как выбрать нашего славного пуговку капитаном. Но молодой капитан Чарльз Роберт Румп Ботончито не хотел быть пиратом. Самых упрямых разбойников он высадил в ближайшем порту, а с остальными, которые оказались не такими уж плохими парнями, отправился в дальнее плавание. Нельзя сказать, что он вообще не вмешивался ни в какие схватки. Нет, случались и артиллерийские дуэли, и абордажи, но всё это не ради добычи и наживы. Чаще всего капитан Румб отдавал команду «огонь», когда надо было расправиться с работорговцами, чтобы отпустить на свободу несчастных невольников. Главным же его делом были географические открытия и разные приключения. Кстати, Брик-бретонец он переоснастил в Бригантину и дал ей имя «Ла Картера» или «Ла Картера», что означает «портфель». Потому что всю жизнь главным сокровищем капитана был пухлый портфель с коллекцией морских пуговиц. А главной заботой — пополнение этой коллекции. Она была самой большой страстью капитана. Младший штурман Василий Башмачкин вспоминал и случай с пуговицей капер-адмирала Джуги Ройбера. И подчёркивал, что слухи, будто пуговица была бриллиантовая и сверхдрагоценная, сплошная чушь. Для капитана Румба пуговица имела лишь историческую ценность, а никакой торговец не дал бы за неё и двух пенсов. «Как и за все остальные», — заметил старпом Жора. «Для капитана это сокровище, а для нас что? Клянусь дедушкой, все торговки на молдаванском рынке смеялись бы над таким товаром». «Давайте всё это выкинем», — осторожно предложил Макарони. «Да вы что?» — возмутился Владик. «Всё равно это редкость и всякая старина». «Но ведь среди пуговиц здесь наверняка та самая», — дрожащим голосом напомнил Макарони, «из-за которой случилось проклятие Ройбера. От неё будут всякие беды, а ценности никакой, раз она тоже медная». «Давайте читать дальше», — жалобно потребовал Владик. «Надо узнать, что случилось с Румбом» почему его лакартеру нашли в море без людей но узнать не удалось узнали только что капитан румп отправляясь однажды на очень опасное дело решил не подвергать своё сокровище риску и зарыл портфель на каком то острове чем кончилось рискованное предприятие лакартеры в тетради не сообщалось записки младшего штурмана василия башмачкина Кончались как раз тогда, когда портфель был зарыт. Ника почему-то вздохнула. И, кажется, читала, что капитан захватил большой корабль рабовладельцев и взял его себе. а Абригантину оставил в море, чтобы те, кто найдёт, ломали головы. Он любил всякие розыгрыши. — Это вполне возможный вариант, — покивал дядюшка Юферс. «Только вот неизвестно, вернулся ли капитан за своим кладом?» «Конечно вернулся, раз портфель вот он», — воскликнул Владик. «И это, это же в самом деле сокровище. Его оторвёт с руками любой морской музей. И можно устроить выставку для туристов, они рты по раскрывают. И дядюшка Юферс напишет такую историю для своей книги, что эту книгу переведут на все языки». «Клянусь памятью дедушки Анастаса, у мальчика светлая голова», — с осторожной радостью заметил Жора. «В наш век всеобщего предпринимательства музейное дело может оказаться неплохим бизнесом», — потирая руки, заявил Ахахита. «Главное — наладить рекламу», — деловито посоветовал Максим. «Лучше бы не надо», — осторожно сказал Макарони. «Лучше бы утопить эту коллекцию». Но на Макароне все замахали руками. Каждый уже понял великую ценность медной коллекции и прикидывал, какие выгоды она сулит каждому. Чтобы Макароне не конючил и не портил всем радость, его отправили на палубу. Сменить на руле капитана. Капитан спустился в кубрик и включился в беседу. Он постарался было охладить энтузиазм ликующего экипажа, сказал, что нынче у музеев мало денег и вряд ли они отвалят за пуговичное сокровище большую сумму. Но остальные продолжали радоваться. «В конце концов», — повторял свою мысль Владик, «если они не отвалят, то дядюшка Юферс теперь напишет такую книгу, что её напечатают во всех странах, и получит за неё столько, что хватит всем». «И тебе, Степан Данилович, на новую яхту!» — весело покивал дядюшка Юферс, который теперь был уверен, что новый сюжет сделает его сочинение самым знаменитым в морской литературе. «И тебе, Гоша, на маленький уютный парусник для жилья. И всем нам!» «И на велосипед для Макарониного брата!» — сказал вдруг Максим. «Хотя Макарони и нытик, но братишка-то не виноват!» Капитан Ставриткин скептически покачал головой, но тут Макарони, лёгок на помине, спустил в люк голову. «Я бы всё-таки не советовал, это пуговица, она ведь...» «Марш на место!» — гаркнул капитан. «Кто позволил оставлять штурвал?» Макарони сдуло, будто семя дуванчика с ладони. Старпом Жора скривился, как от мёда, попавшего на больной зуб. «Клянусь, дедушкой, Свет не видел такого суеверного болвана. Что за манера портить людям настроение, когда у всех радость?» Не все услышали, как в общем шуме тихонько вздохнула Ника, но Максим услышал. «Ты чего?» — шёпотом спросил он. «Радость, конечно. Только папу ты -то не нашли». Оказалось, что Нику услыхал и капитан Ставриткин. Наклонился к ней. «Что ты, девочка? Папу будем искать изо всех сил. Только вот доставим яхту заказчику и займёмся поисками по всем островам и берегам». Ника слабо улыбнулась. Между тем, все, кто собрался у стола, разглядывали пуговицы. Перебирали их, подносили к глазам, как драгоценные камни вертели, так и сяк. «Клянусь дедушкой, здесь могут оказаться пуговицы с мундиров Крузенштерна и Лаперуза. Смотрите, какая красивая, скрещенная якоря и дракон!» — восхитился Владик. «Это самое. Жалко, что нету этого. Этикеток с объяснениями». «В тетрадку вложены листы, на них есть рисунки, номера и указания. Какая пуговица, откуда?» — сообщил дядюшка Юферс и потряс мятыми бумагами. «О, будет большое подспорье научным работникам!» — обрадовался не чуждый музейному делу Ахахита. Всем захотелось посмотреть рисунки. Потянули к листам руки. И в это время снаружи грянул оглушительный залп и сразу тонко завопил макарони. «Тревога! Я же говорил!» Он всё-таки накаркал беду, этот Макарони. А может, и правда причиной была злополучная пуговица, которую срезал с камзола пиратского адмирала бесстрашный капитан Румб, за что получил от скелета хриплое проклятие и пинок костлявой ногой. Так или иначе... Яхту «Кречет» преследовал быстроходный катер с высокой рубкой. Над крышей рубки торчал ствол крупнокалиберного пулемёта и головы очень несимпатичных разбойного вида личностей. Яхта шла с хорошей скоростью, но у катера были могучие моторы, и он, конечно, догонял «Кречет». Под гафелем появился и задёргался на ветру чёрный флаг. «Драгеногер!» — со стоном сказал Ахахита. — Держит своё слово негодяй, и, как назло, больше ни одного судна на горизонте. — Клянусь дедушкой, эти подозрительные типы что-то сигналят флажками, — сообщил старпом Жора. — Кретины, они что, не знают, что семафорная азбука давно вышла из морского обихода? У нас никто не умеет её читать. — Я умею, — подскочил Максим. Я учил на всякий случай. — Тогда читай, чего хотят эти дрыгоногеры. Максим стал читать. — Требуем немедленно спустить паруса, лечь в дрейф и отдать шкатулку и то, что нашли на острове. — Клянусь! «Не только дедушкой, но и его супругой, добрейшей бабой Ксаной, что не видел ещё никогда такой наглости. Мальчик мой, забудь на минуту о своём интеллигентном воспитании и ответь этим нехорошим дядям, куда они должны идти, открытым текстом». «Ладно, только пусть Ника отвернётся». «Я ведь не знаю этой азбуки. Всё равно лучше отвернись». Ника отвернулась? А Максим сдёрнул с Владика из себя бейсболки, вскочил на крышу кубрика и замахал яркими кепками, как флажками. Капитан катера, длинный с заросшим чёрными клочьями лицом дядька в нелепой треуголке и в фуфайке с буквой «Д» на груди, видимо, тот самый Драгеногер, и его плюгавый сигнальщик шевелили губами, читали ответ Максима. «Шпана!» взвизгнул наконец драгеноггер кто его воспитывал прежде чем утопить этого сопляка со шлюпочным якорем на шее я отрежу ему уши и утоплю их отдельно пиши ответ даем вам пять сигнальщик начал послушно махать рваными флажками они не хотят идти туда куда я их послал сообщил максим они пишут даем вам пять минут на размышление «Если не отдадите то, что требуем, пойдёте на дно!» В подтверждении этого скатера ударила пулемётная очередь и пересекла главный парус дырчатым пунктиром. Все, даже капитан Ставриткин, невольно присели. С катера донеслось довольное ржание. Он замедлил ход и теперь двигался с той же скоростью, что и яхта, так, чтобы расстояние между судами оставалось неизменным. С полкабельтова. «Я говорил», — хныкнул у штурвала Макарони, не громко, а скорее для себя, но его услышали. «Не рыской на курсе!» — прикрикнул старпом Жора и обвёл всех озабоченным взором. «Мой дедушка, Анастас Сидоропула, в таких случаях говорил, не пора ли готовить бутылку для последнего письма родным и близким?» «Никаких бутылок», — сумрачно распорядился капитан Ставриткин. «У нас на судне дети. Придётся выполнить требования». «Капитан, не будет никакого прока», — очень серьёзно возразил Ахахита. «Пираты не оставляют свидетелей. Они прихватят портфель и яхту, а нас отправят к медузам, и взрослых, и детей». «Что же вы предлагаете?» Пряча отчаяние, спросил Степан Данилович. «Сцепиться с ними в абордажной схватке?» «Это самое лучше уж так», — подал голос Гоши. «Троим я точно сверну шею, гарантируя. Помню, когда это наш клипер...» «Стоп!» — сказал капитан. «Говорим по очереди. Объявляю военный совет. Начинаем, как положено, с младшего. Владислав... Владику было очень страшно, чего уж там. Но страшно было и показать себя полным трусом. «Это самое», — сказал он почти как Гоша. «Если абордаж, когда борт к борту, стрелять из пулемёта они не смогут, а в рукопашной есть надежда». «Ясно», — хмыкнул Владькин отец. «Максим». «По-моему, Владик прав», — довольно хладнокровно отозвался тот. «Погибать так с музыкой, только вот среди нас девочка». «Сам ты девочка. То есть, ну и что такого? Ты не знаешь, как я умею кусаться и царапаться?» «К счастью, не знаю», — вежливо согласился Максим. «И не хотел бы». «Они перестреляют нас и без пулемёта», — нарушив очередность вмешался капитан Ставриткин. «А у нас никакого оружия». «А пистолет?» подскочил Владик. «Ахахита, у тебя же большущий запас пороха». «Да толку-то!» — горестно воскликнула хахита. «После каждого выстрела этот экспонат надо заряжать две минуты». «Послушайте, но ведь порохом можно зарядить пушку», — осенила Максима. Ахахита радостно хлопнул себя ладонью по лбу. «Мучачо, ты гений!» «Залп картечи из моей коронады сметёт с палубы всю эту пиратскую шушеру!» «Да кортечь-то где?» — охладил вдохновенного стрелка Степан Данилыч. «Ох!» — бедный Ахахита опять огрел себя по лбу. «А если насобирать всяких гаек и железок?» «Яхта новая, на ней нет мусора», — сумрачно напомнил капитан. «Постойте, я вспомнила, я читала. В той книжке про батанчита Кажется, там стреляли вместо картечи пуговицами». «Ура!» — гаркнули Ахахита, Жора и даже Макарони, который был суеверен, но не был трусом. Но дядюшка Юферс простонал. «Это же коллекция! Вся наша надежда!» «Вот именно надежда на спасение!» по-капитански решил Степан Данилович Ставриткин. «Ахахита, назначаю тебя начальником корабельной артиллерии. Орудие к бою!» Ахахита помчался в кубрик и тут же вернулся с жестяной коробкой. В ней был пороховой запас. Все встали вокруг коронады так, чтобы враг не разглядел боевых приготовлений. Начальник корабельной артиллерии горстями отправил порох в орудийный ствол. Гоша притащил тяжеленный портфель, поставил на палубу, толкнул в ствол вместо пыжа свой колпак и начал, тоже горстями, сваливать пуговицы в пушечное жерло. Владик, Максим и Ника помогали ему. Владик при этом, оборачиваясь, утешал дядюшку Юферса. «Дядя Юферс, не горюйте!» Ведь тетрадка-то осталась, для книги она самая главная. И горсточку пуговиц можете оставить на память. — Ох, да что там горсточка вместо такой коллекции? Ладно уж, чего там? Владик сдёрнул футболку и засунул её в ствол вместо верхнего пыжа. А что в это время делалось на катере? Несчастный Поганель? Вплавь добравшийся до катера, всё ещё жевал сухарь и продолжал жаловаться на судьбу. Но пираты были не в восторге от его шпионской деятельности. В конце концов, капитан Драгеногер дал ему пинка и велел встать к штурвалу. А прежнему рулевому приказал. «Займись нашей автоматической пушкой. Как только мы получим с яхты груз, тут же надо будет пустить это корыто вместе с экипажем на дно» чтобы никаких следов. «Есть, господин капитан!» «А ты, дубина, не зевай на руле!» — крикнул Драгеногер Поганелю. «Сейчас будем догонять этих дохлых крабов, чтобы получить добычу. Только осторожнее, скалы впереди. Зацепишь камни, останешься на них навеки!» Оба судна как раз приближались к островку, перед которыми торчали несколько острых камней. «Никак нет! Не зацеплю, господин капитан!» — преданно проорал Поганель, осчастливленный таким доверием. Однако догонять яхту не пришлось. Кречет сделал поворот Форде-Винт и сам пошёл навстречу катеру. Сближались они очень быстро. «Эй, вы чего?» — заорал в рупор Драгеногер. «Вы сдаётесь? Или чего?» Капитан Ставриткин, сделав рупором ладони, прокричал в ответ. «Вы хотели получить нашу находку? Сейчас получите! Мы зайдём с кормы!» «Эй, в машине!» — обрадованно заголосил Драгеногер. «Сбавьте ход! Эти гнилые тюлени сейчас подгребут сзади!» Но Кречет не стал подходить с кормы. Проскочив мимо катера, почти вплотную, он привёлся к ветру и погасил скорость. Шла небольшая пологая волна, яхту плавно качала. «Тысяча морских чертей! Они завесили кормовые релинги пробковыми матами!» — громко пожаловался Ахахита. «Видать на всякий случай!» «Бери выше!» — посоветовал Жора. — Клянусь дедушкой, будет в самый раз, если дождёшься, когда они окажутся носом на волне. — Вот я и жду! — выговорил Ахахита, разворачивая орудие, и помахал пальцами над плечом. Максим сунул ему в пальцы палку, на которой дымился тлеющий тряпичный шиш. — Вот я и жду! — повторил Ахахита, с непривычной для него, прямо скажем, кровожадной ноткой. «Дети, не смотрите на это безобразие!» Но дети смотрели, только Ника зажала уши. «Сейчас, сейчас, мучачос!» — проговорил Ахахита, выжидая, когда волна поставит катер в нужную для выстрела позицию. а а а а а а а а а а Этот дым от запального тампона долетел до макарони. А Ахахита вздрогнул, тлеющая тряпка коснулась казённой части орудия. Бабах! Обрадовано рявкнула коронада на полсекунды раньше нужного срока. Было видно, как пуговицы картечины в клочья разнесли на корме катера пробковый мат. А-а! Ахахита в отчаянии схватился за голову и сел на палубу. «Подлые макарони, вермишель протухшая! Из-за тебя весь заряд попал мимо!» Все были ошарашены, озадачены и, кажется, не понимали, что будет дальше. Но нет, не все. Зоркий старпом Жора Сидоропула сохранил спокойствие. «Так и если приглядеться, то не весь», — известил он. Кое-что всё же попало, куда надо. В самом деле, вечный неудачник Паганель уже не держал штурвал. Он прижимал растопыренные пальцы к штанам, голосил и приплясывал. Единственная не попавшая в мат пуля угодила бедняге ниже поясницы. Скорость у катера хотя и была сбавлена, однако оставалась приличной. Лишённый управления, катер помчался прямиком на скалы, о которых предупреждал Паганелли его капитан. Трах! Треск скрежет! Часть пиратов полетела с носа на камни, остальные — на палубу. Дело решали секунды, и капитан Ставриткин принял героическое решение. «Макарони под ветер!» «Возьми скорость и втранец этим негодяям!» Макарони, хотя порой и чихал не вовремя, а может, как раз вовремя, был хороший рулевой. Яхта шевельнула носом, паруса взяли ветер. Набирая ход, кречет по дуге, пошёл к катеру с вопящими от страха и ушибов пиратами и врезался ему в корму. Гоша, поплевав на ладони, Сорвался со станка горячий от выстрела ствол коронады и, вращая им как дубиной, первым бросился на вражескую палубу. Остальные за ним. «Мальчишки сидеть на месте!» — рявкнул на Владика и Максима и на Нику капитан Ставриткин. «Ага, будут они сидеть!» — все трое метнулись на катер вместе со взрослыми. Причём Владик ухитрился выдернуть из-за пояса Ахахита пистолет. Правда, не заряженный, но можно работать как палицей. Здесь опять стоит пожалеть, что не было оператора с камерой. Какие сцены он мог бы сохранить для потомства? Как Гоша крушит коронады сообщников Драгеногера? Как Ника оседлала плюгавого сигнальщика и откручивает ему уши? А он орёт «Спасить и убивают!» Как Ахахита, Макарони, Жора и даже дядюшка Юферс пинками отправляют через поручни в воду тех, кто избежал Гошиных ударов. Как Максим хладнокровно добавляет пинков тем, кто случайно задержался на борту и не сразу полетел с катера. Но самой кинематографичной сценой был бы, без сомнения, бой на кривых пиратских ятаганах. Капитан Ставриткин сражался подхваченным с палубой клинком с самим Драгеногером. Оба дрались профессионально. Можно сказать, даже с некоторым удовольствием. Оба светски улыбались. «Сударь, вы неплохо владеете некоторыми приёмами», — говорил капитан Ставриткин между выпадами и защитами. «Но должен заметить, что ваша техника слегка устарела». «А я, между прочим, был чемпионом города по спортивной сабле. У меня первый разряд». «А я, сударь!» — столь же учтиво отвечал пират Драгеногер. «Дзынь! Звяк! Атака!» «Учился у известного мастера бордажного дела, сеньора Хосе Филиппа Куркареса. И мои устаревшие приёмы позволят мне сейчас... «Без лишнего труда снести вам голову!» Замах, удар, защита, контратака, дзинь, бряк! Владик понимал, что папа едва ли позволит Драгеногеру снести ему голову, но он не хотел никакого риска. Пробравшись среди дерущихся на четвереньках, он оказался между отцом и пиратским капитаном, выбрал момент и с размаха врезал рукоятью пистолета по носку блестящего сапога. А-а-а! Больно! — взревел храбрый джентльмен удачи. Бросил ятаган и завертелся на левой ноге, а пострадавшую правую судорожно сжал двумя ладонями. Владик выпрямился и приставил к животу Драгеногера длинный ствол. «Руки вверх, или я спущу курок!» Драгеногер не знал, что пистолет не заряжен. Стоя на одной ноге, он вскинул руки над головой. «Не надо, я сдаюсь!» «И велите сдаться остальным. Считаю до двух. Раз!» «Ай! Всем отбой! Спустите флаг, мы сдаёмся!» Но спускать флаг и сдаваться было уже некому. Одни пираты бултыхались в воде и перепуганно выбирались на камни, другие с хныканьем корчились на палубе. Здесь оператор медленно закрыл бы диафрагму объектива, чтобы на экране наступило затемнение и случился бы плавный переход к следующей сцене. Следующая сцена была такова. Изрядно побитые и полностью покорившиеся судьбе пираты со связанными руками сидели на покосившей палубе искалеченного катера. На них падала тень рубки с искорёженным пулемётом. Поодаль стояли уставшие победители. Потирали ссадины и поглядывали на пленников. «Это надо же представить таких идиотов», — рассуждал старпом Жора. Все портовые грузчики, старые рыбаки и приморские мальчишки от Мариуполя до Гибралтора будут надрывать животы от смеха, когда услышат, что эти проходимцы решили вступить в драку со славным экипажем капитана Ставриткина и его помощника Жоры Сидоропула. «Они хотели иметь у себя пуговки честного капитана Румба. Клянусь дедушкой Анастасом и добрейшей бабой Иксаной, они их получили!» Владик шепнул старому боцману, который всё ещё отдувался после схватки. «Дядя Юферс, а ведь пуговицы-то почти все застряли в пробковом мате на корме. Мы их выковыряем, начистим, и коллекция будет как новенькая. Ага!» Дядюшка Юферс благодарно обнял отважного Юнгу. Пиратский капитан Драгеногер чесал левым каблуком носок правого сапога, поскольку руки были связаны, и конючил. «Это нечестно. Если бы я знал, что пистолет не заряжен, я бы не сдался. Мальчик нарушил международные правила ведения войны. Он поступил неблагородно!» «А нападать на мирный парусник благородно», — сказал капитан Ставриткин. «А заниматься работорговлей? А воевать с ребятишками?» «Скажите спасибо, что вы попали в руки к нам, а не к капитану Румбу», — вмешался Максим. «Он таких типов сразу вешал на реи «Да», — подтвердил Степан Данилович, — «а вами займётся морской трибунал». «Но сначала, до трибунала ещё, мы с вами выясним кое-какие вопросы». «Да», — громко сказала Ника. Она взяла у Владика пистолет и направила на Драгеногера. «Имейте в виду, теперь он заряжен. Отвечайте немедленно. Где мой папа?» «Какой папа? Не знаю я никакого папы, никакой мамы. Что вы все ко мне пристали?» Захныкал пуще прежнего Драгеногер. «Я ранен! Лучше отпустите нас домой, мы больше не будем!» «Ни в коем случае не отпускайте!» — вмешался Макарони. «Это дурная примета!» «Где мой папа?» — с яростными слезинками в голосе повторила Ника. «Профессор Верхотуров, которого вы захватили в лагере археологов! Ну?» «Считаю до двух. Раз, дву...» «Ай! Да подожди ты! Чего сразу же? Раз!» «Я должен вспомнить. Ну да. Ну, сидит у нас в трюме какой-то археолог или кто он там. Мы хотели высадить его на берег и отпустить без всякого выкупа». Жора и Ахахита разом кинулись к трапу. Ника бросилась за ними. Капитан Ставриткин удержал её за плечо. «Подожди, девочка». Через две минуты на трапе показались трое. Жора и Ахахита поддерживали седого измождённого человека в перекошенных очках. Он беспомощно щурился на солнце. «Папа!» Ника метнулась к пленнику, обхватила его. Они сидели на корме катера вдвоём. Никто не мешал беседе отца и дочери. Впрочем, сперва беседы не было, Ника только всхлипывала, а профессор Верхотуров гладил её по волосам. Наконец, Ника слегка успокоилась, всхлипнула ещё раз и спросила. «А сильно тебя мучили?» «Да не сильно. Драгеногер этот иногда пытался даже вести научные беседы. Хотел показать, что он, мол, тоже культурный человек. Голодно только было». «А почему они тут же не потребовали выкуп? Обычно, если кого похищают, сразу пишут письмо. Гоните денежки». «Да, они писали. По-моему, даже не раз». «Кому писали?» «Ну, маме твоей». «Она ничего не получала». «Ммм... Mm. Судя по всему, получала». «Как? А почему тогда?» «Всё не так просто». Она ответила, что не может внести нужную сумму в связи со сложными экономическими обстоятельствами. «Хм...» Ника зажмурилась и стиснула кулаки. «Верунчик, девочка моя, ты не должна сердиться на маму. Ничего не говори ей, не упрекай. Главное, что всё кончилось хорошо». «Я ни в чём не буду её упрекать», — сказала Ника, глядя перед собой. «Никогда. Потому что никогда к ней не вернусь». «Я всегда буду жить с тобой». И она опять обхватила отца, уткнулась ему в грудь лицом. «Оставим пока отца и дочь наедине. Вернёмся к победителям и пленным пиратам». Владик и Максим перетащили издырявленный мат на яхту и там, на носовой палубе, потрошили его кривыми боцманскими ножами, извлекая закопчённые пуговицы, снова складывали в портфель. «Ох, и работы будет чистить это сокровище!» — бормотал Максим. Пальцы и щёки его были в саже. «Зато почти все пуговицы в сохранности!» — жизнерадостно отвечал не менее перемазанный Владик. На катере ахахита и макарони перекачивали в канистры трофейный бензин. Дядюшка Юферс что-то строчил в записной книжке, наверное, дневниковую запись о недавних событиях. «Ох, какой эпизод для будущей книги!» Капитан Ставриткин внушал хнычущим пиратам. «Весьма сожалею, господа, но вам придётся посидеть здесь до прибытия морской полиции. Пресную воду и сухари мы, так и быть, вам оставим, а бензин заберём. Вы сами виноваты». «Всё равно на этой пробитой лоханке они далеко не уплыли бы, клянусь дедушкой», — вставил Жора. Из-за рубки донёсся жалобный вопль. «Что там такое?» — оживился Жора. «Это похоже на стенание моего приятеля детства Гриши Тыквагонова, когда бабушка вытаскивала у него из мягкого места занозы, полученные на заборе в чужом саду». «Это не занозы», — подал голос дядюшка Юферс. «Это Гоша вытаскивает из того самого места у Поганеля пулю, то есть пуговицу». Гоша, главный герой недавней битвы, теперь сменил роль бойца на профессию умелого лекаря. Если бы оператор, о котором мы думали уже не раз, решил снять эту сцену, он смущенно отвёл бы объектив в сторону, а прибежавший на крики Владик объектив своего «Зенита» не отвёл. Он очень жалел, что не снял фоторепортаж о схватке, до да того ли было. И сейчас наверстывал упущенное — Снимал пленников, Гошу с коронадой, покорёженный пулемёт на рубке и многое другое. Несчастный Поганель лежал на палубе ничком со спущенными штанами, а Гоша длинным пинцетом осторожно копался в ранке. а, -а, -а не надо!» — подвывал несчастный Вова Свистогонов. Из люка высунул голову Макарони. Владик щёлкнул и его. «Гоша, правда, не надо. Оставь пуговицу, где она есть. Она ведь наверняка с камзола Джуги Ройбера. фу тьфу, тьфу тьфу Именно проклятые пуговицы попадают в такие вот места. И пусть она там остаётся, чтобы у нас не было новых несчастий. Капитан Ставриткин оглянулся. «Мне кажется, на этот раз матрос Вермишелькин прав» да клянусь памятью дедушки иногда он высказывает дельные мысли согласился старпом жалко такой экспонат вздохнул дядюшка юферс ну да ладно уж хватит нам несчастий тогда я просто помажу рану йодом с облегчением решил гоша не надо йодом ой а «Гоша, скажите этому болвану, чтобы вёл себя как мужчина», — поморщился капитан Ставриткин. «И дайте ему глоток Рома. Пусть облегчит страдание». «Ой, не надо! То есть что? Глоток? Надо!» Владик опять вернулся на яхтенный полубак и стал вместе с Максимом снова возиться за закопчённой коллекцией. «Дядюшка Юфер справ». «Жаль знаменитую пуговицу», — заметил Максим. «Да», — согласился Владик. «Ну ничего, вон тут сколько ещё всяких. Наверное, тоже есть знаменитые. Смотри, какая красивая». Он, отложив аппарат, протирал большую пуговицу почерневшим носовым платком и теперь протянул её Максиму. «Кажется, с востока», — заметил Максим. На пуговице был различим выпуклый якорь, окружённый арабской вязью. «Ну-ка, почисти ещё». Владик почистил ещё и пожаловался. «Я уже взмок тут на солнцепеке Пошли на корму, там ветерок обдувает. Там Ника с папой». Владик привстал, глянул поверх крыши кубрика. «Их уже нет». В самом деле, Ника помогла отцу спуститься в кубрик, чтобы он мог отдохнуть на койке. Принесла ему стакан с соком. Максим и Владик устроились в кокпите. «Знаешь, Владька, а я во время абордажа не успел испугаться. Только теперь иногда мурашки по коже. После времени», — честно сказал Максим. «Ага, и я тоже. Будто это не со мной, а с кем-то другим в кино. А теперь, как вспомнишь, дрожь такая. И коленные чашечки прыгают. Вот». Максим сочувственно посмотрел, как прыгают чашечки Владика. У выхода из кубрика появилась Ника. Она, кажется, слышала конец разговора, подошла, села на корточки, сказала очень серьёзно. «Мальчики, вы герои!» «Да?» — оживился Максим и посмотрел на Владика. «Да?» — понимающе сказал тот. «Честное слово». Тогда они вытянули шеи и выжидательно зажмурились. «Дур притворился она сердитой, но всё же обоих чмокнуло в щёку. Пиратов с пробитым, лишённым оружия и горючего катером оставили на камнях, пусть позагорают до прибытия морской охраны. Кречет под парусами и двигателем, на трофейном бензине, опять заспешил к Византийску. Никен папа со счастливой улыбкой спал в кубрике, остальные старались не шуметь. Макарони, довольный тем, что зловещая пуговица осталась там, стоял у штурвала. Мальчишки и Ника чистили пуговицы. Уже не платками, а суконками, которые выдал старпом Жора. Они любовались каждой и гадали, какая с какого мундира. Владик продолжал надраивать пуговицу с отчеканенной арабской вязью. Очень уж много копоти застряло в медных завитках. «Никак не отскребу. Наверное, она такая же вредная, как та у Паганелли». Речь его прервал короткий свист, словно из большого чайника вырвался пар. Но это был не пар, а круглый зелёный дым. Тугим ударом воздуха ребят разнесло по сторонам. «Мама», — громко сказала Ника, хотя в её положении логичнее было бы сказать «папа». Конечно, это была не мама и даже не папа, Перед ребятами возникло странное существо — этокий шар диаметром в полметра, с глазами, ртом и тонкими ножками. Были и руки, но их разглядели позже. Нижнюю часть шара обтягивала полосатая ткань, переходящая в узкие брючки. Верхняя часть представляла собой румяное и слегка капризное лицо со вздёрнутым носом. По сторонам торчали розовые мясистые уши, Увенчан шар был старинным чёрным цилиндром, который непонятно как держался на круглой макушке. Рукой в белой перчатке шар приподнял цилиндр и поочерёдно посмотрел на ребят круглыми коричневыми глазками. «Добрый день!» — сказал он тонко и слегка скрипуче. «Позвольте представиться, Джон Кукунда Эсквайр!» Наверное, после всех потрясений у мальчишек и у Ники притупилась способность удивляться. И они, если удивились, то не очень. По крайней мере, Максим спросил не «кто вы» и «откуда», а совсем другое. «Кажется, Эсквайр — это английский дворянский титул». «Но...» — слегка смутился Джон Кукунда. «Это я так, для представительства. Думаю, что я заслужил право на дворянство за несколько тысяч лет своей работы». «Вы такой долгожитель?» — недоверчиво спросила Ника. Потом она признавалась, что думала, будто всё это сон. «Естественно, поскольку я не примитивное человеческое существо, а джин первой степени», — ответствовал Шар с ноткой самодовольства. «А, это вроде как хатабыч осенила Владика. Джон Кукунда, джин и Эсквайр поджал губки. «Мне известна книжка про этого не очень-то сообразительного старика. Хотя и непонятно, почему она столь популярна. Но я не придуманный, а настоящий джин И прошу вас в дальнейшем учитывать это обстоятельство». «Мы это самое будем учитывать», — пообещал Владик почему-то голосом Гоши. «Простите, а откуда вы тут взялись?» Вмешался Максим голосом хатабыча из старого фильма он разъяснил: Ты мог бы проявить побольше догадливости опытливый отрок. Разумеется, господин Ккукунда возник из пуговицы в твоих руках. Известно, что джины часто обитают в пустотелых медных предметах и появляются перед людьми, когда те потрут он и предмет с уконкой. Мальчик прав. «Он, видимо, образован не остальных», — снисходительно согласился Джон Кукунда. «Еще в древние времена у некоторых владык появился не очень-то гуманный обычай заключать джиннов в медные кувшины, лампы и прочие пустые емкости. Не избегнул этой участи и я. Сначала меня упрятали в бронзовый шар на шпиле дворца одного мелкого князька, и в нем я провел несколько столетий». Нельзя сказать, что было там плохо. Только солнце отчаянно раскаляло шар, и приходилось тратить массу энергии для рефрижераторного эффекта. А потом я попал в эту пуговицу. Теснота в ней ужасная. Сначала пуговица принадлежала знаменитому алжирскому пирату Барбароссе, потом неоднократно меняла хозяев, и, наконец... Оказалось на мундире неудачливого турецкого капудан-паши. Все эти капуданы и адмиралы были крайне бестолковы. Никто ни разу не догадался потереть пуговицы укном. Я выбрался бы наружу и мог решительным образом изменить ход морских сражений, а вместо этого сидел в тесноте без дела. «Значит, вы в самом деле умеете творить чудеса?» — подскочил Владик. «Странный вопрос». Опять обиделся Джон Кукунда. «Я джин, а не подметальщик городских площадей. И, кстати, моё настоящее имя — Иекок Конан Кокант Ибн Дахар, а Джон Кукунда — это так, для простоты». «Можно мы будем звать вас как прежде?» — слегка кокетливо спросила Ника. «Мы уже немножко привыкли». «Можно!» — слегка поклонился на тонких ножках джин однако хочу сразу предупредить, чтобы вы это, как сейчас принято говорить, не раскатывали губу. «Что вы имеете в виду, господин Кукунда?» — суховато поинтересовался Максим. «А вот что. Те, кто сочинял сказки «Тысяча и одна ночь», придумали, будто джинн, которого кто-то освободил, становится вечным рабом этого человека. Ничего подобного, господа!» «Джин после освобождения обязан выполнить лишь одно желание. После этого он исчезает из глаз, потому что перемещается в другое пространство. Вот так. Поэтому давайте ваше желание и всего хорошего. Причем желание не должно быть чрезмерным. Прекращать войны и строить межпланетные корабли я не умею». «Тогда надо подумать», — рассудительно заметил Максим. Это ведь раз в жизни выпадает такой шанс. Думайте скорее, не хочу, чтобы меня здесь заметил кто-нибудь, кроме вас. Не люблю сенсаций. Пока что шарообразного джина никто, кроме ребят, не видел. Макарони не отрывал глаз от компаса, а больше взрослых поблизости не было. Ребята запереглядывались, у каждого была, конечно, куча желаний, но ведь надо было выбрать самое важное — «И полезное для всех!» В это время донеслась из кубрика команда капитана. «Эй, юнги, сворачивайте работу, пора обедать. Скоро Византийск, там вам обещаю увольнение на берег». «Вот видите, давайте скорее!» — занервничал Кукунда. но «Ну мы не можем так сразу!» — взмолился Владик. «Надо же обсудить. Вы не могли бы ещё немножко посидеть в пуговице?» А после обеда мы всё решим». «Ну уж, возмутился Джин. «Чтобы я по доброй воле полез опять в эту теснотищу, увольте». «Но тогда мы можем вас на время спрятать», — нашла выход Ника. «Вот прикроем здесь брезентом, получится будто запасной бочонок». «Мерси за сравнение», — проворчал Кукунда. «Простите, я не хотела». Хорошо накрывайте, но только ненадолго. Профессор археологии Илья Ильич Верхотуров уже оправился, или почти оправился, от потрясений, приключений и горести неволи. Встреча с дочерью оказалась прекрасным лекарством. Переодетый в новые брюки и рубашку капитана, побритый и пахнущий одеколоном, он сидел за столом, и можно было подумать, что это один из членов экипажа. Историю сокровища он выслушал с величайшим интересом и теперь развивал свои планы. «Владик прав. Находка должна вызвать немалый интерес у историков и археологов. Да-да, немалый. Я не преувеличиваю. Директор морского музея византийский мой давний знакомый, и если мне будет позволено, я продемонстрирую ему коллекцию. Мне кажется, он должен вцепиться в неё обеими руками». Все слушали с радостной надеждой, только капитан Ставриткин скептически покачивал головой. Впрочем, сейчас у него были другие заботы. Кречит опаздывал. Его владелец, господин Бамбинус, мог устроить скандал. Не дождавшись конца обеда, капитан поспешил наверх. Яхта приближалась к причалам Византийска. Пришло время командовать швартовкой. «Теперь было не до того, чтобы загадывать желание». Ребята заглянули под брезент, и Ника вежливо сказала. «Вы видите, господин Кукунда, какая суета. Мы просто не в состоянии сосредоточиться. Может быть, вы согласитесь немного подождать?» «Я уже говорил, в пуговицу больше не полезу», — строптиво заявил Джин. «А может быть, вы умеете превращаться в невидимку?» — осенила Максима. «В кого угодно, только не в невидимку». — буркнул Кукунда. — У меня не было времени обучаться такой ерунде. — Ну, а в кого угодно, значит, можете? — недоверчиво спросил Владик. — Разумеется, только ненадолго. — Ага, вы захотите, чтобы я превратился в пуделя и будете водить меня на цепочке да? — Что вы, — испугался Владик, — я просто подумал. — Интересно, что ты подумал глупость какой какую-нибудь, чтобы я обернулся птичкой и чирикал на мачте, пока вы, наконец, не сообщите мне свою фантазию?» «Нет, что вы, господин Кукунда!» — снова испугался Владик. «Я... Это самое... Может быть, вы на время превратитесь в такого же, как мы? Ну, то есть в одного из нас. Мы бы погуляли по Византийску и не спеша обсудили наши желания». «Дельная мысль», — заметил Максим. «Дурацкая мысль!» — отрезал Кукунда. «Но почему?» — Ника ласково улыбнулась Джину. «Это, наверное, даже интересно. Отчего бы вам, господин Кукунда, не вспомнить детство? Вы ведь, наверное, тысячу лет не были мальчиком». «Что за бред! Я никогда не был мальчиком! Я появился на свет из нефритового яйца в пустыне Джумкарайя сразу во взрослом виде!» «У джинов не бывает детства, этого ещё не хватало!» «Ну, тем более...» Ник улыбнулась ещё обаятельнее. «Почему бы вам не попробовать? Честное слово, это совсем неплохо. А иногда просто замечательно!» Владик попрыгал на палубе, словно демонстрирует джину, как прекрасно быть мальчишкой. «В конце концов, джинам полезно знать всё на свете, в том числе и ощущение детства», — заметил Максим. «Будет он советовать, что полезно джинам!» — ворчаливо отреагировал Кукунда. «Впрочем...» «Ха! Ха! Ладно, прикройте меня от посторонних глаз!» Владик, Ника и Максим вскинули на вытянутых руках брезент, словно стряхивали с него пыль. Кукунда потоптался своими лаковыми башмачками, приподнялся на цыпочки, надулся пуще прежнего и... Лопнул с негромким хлопком и зелёным дымом. Дым тут же исчез, и перед ребятами возник смуглый мальчишка ростом с Владика. Но совершенно не здешний. В пёстром шёлковом халате, белой челме и софьяновых туфлях с загнутыми носами. «Ты что, спятил?» — тихо взвыл Максим. «А чего такого?» Чисто по мальчишевски огрызнулся преобразившийся кукунда. Он, видимо, не заметил Максимовой непочтительности. "На вас, на тебя будут глядеть как на заморское чудо", объяснила Ника. "Нужна одежда вроде нашей. Мы же не в древнем Багдаде", добавил Владик. А, -а, -а, -а мальчик покивал челмой, оглядел троих друзей и щёлкнул пальцами. Сразу на нём оказались зелёные, как у Максима, шорты, жёлтые, как у Ники, футболка, плетёные, как у Владика, сандалии, жёлто-красные, как ни у кого, бейсболка и очки, похожие на Владькины. Глаза за стёклами очков были продолговатые и тёмно-карие. Из-под бейсболки торчали тёмно-рыжие кудряшки. «Ну как?» — пряча смущение, спросил мальчик Кукунда. «Нормально, только очки-то зачем?» — сказал Максим. «А ему зачем?» — Кукунда посмотрел на Владика. «Мне? Чтобы хрусталик выправлять!» — объяснил тот. «А мне для красоты!» — заявил мальчишка с капризной ноткой. «Ну и чудесно!» — вмешалась Ника. «Только, знаете что? Можно, пока вы такой, мы будем говорить вам «ты» и называть Джонни, чтобы никто не догадался, что вы не мальчик? «Фиг с вами!» — кивнул Джонни Кукунда. Видимо, в нём уже прорастали мальчишечи черты характера. Яхта, между тем, ошвартовалась у пирса. Было слышно, как взрослые у трапа толкуют о своих планах. «Мы с Жорой сейчас бегом движемся в Зелёный Лев, чтобы он посинел», — слегка суетливо распоряжался капитан Ставриткин. «Илья Ильич в музей, Гоша тоже». «Больше некому тащить такой тяжеленный портфель, а хахита с ними для охраны, на всякий случай. Макарони должен остаться на вахте. Ребят хорошо бы отправить на прогулку, но с кем?» У дядюшки Юферса схватило поясницу, оно не мудрено после всех таких дел. «Мы одни погуляем», — закричал Владик из кокпита. «Маленькие, что ли?» «В самом деле, Данилыч, пусть гуляют», — поддержал его Жора. «Клянусь, дедушкой они доказали свою самостоятельность». «Только недалеко и недолго», — согласился отец Владика. «Слышите вы, юное племя, капитан сказал «недалеко и недолго», — транслировал старпом это разрешение ребятам. И, решив убедиться, что его поняли правильно, сам двинулся на корму. «Прячься!» — шепнула Кукундиника. Но было поздно. Жора уже стоял на краю кокпита. И обалдело моргал, пересчитывал глазами разноцветные бейсболки. «Клянусь памятью дедушки Анастаса и добрейшей бабы Ксаны, у меня после всех свистоплясок четверица в глазах!»